Часть вторая. Рабочие моменты и не только. Буть не владен этот Новый год. Слышится жалобный стон. Нехотя отрываю взгляд от монитора рабочего компьютера. Неужели? Ещё неделю назад ты радовалась и прыгала до потолка. С усмешкой смотрю на девушку, устало развалившуюся в кресле за соседним столом. Знаю, многодавые отчёты убийственная штука, разрушающая романтику и предвкушение праздника. Хмычит Ольга и недовольно надувает и без того пухлые губы. Правда, и подумать не могла, что так легко убить твоё новогоднее настроение. Хмыкая, оглядывая маленький кабинет, увешанный гирляндами и мешурой цветными шариками. Любительница приукрасить обстановочку потратила на создание этого хаоса почти целый день. Будь уверена, настрой поднимется одним моментом. Вот только закончу работу и покинем офис аж до 9 января. заявляет блондинка и продолжает расслабляться, даже голову откидывает на спинку кресла и опускает веки. «Работай, дорогуша, а то Сергей Петрович запрёт тебя здесь на все праздники, ты его знаешь». Подначиваю лентяйку, давая ей мысленный пинок под зад и снова погружаюсь в море цифр. «Ещё подруга называется. Нет бы сказала. Олюшка, отдыхай, я сделаю все расчёты за тебя». «Эх», — вздыхает мечтательница. «Конечно, я вполне могу и это предложить». заодно избавлюсь от необходимости идти на корпоратив завтра. Тебе известно, что я лучше выберу цифры, чем навязчивое внимание Юрика. Выдвигаю предложение, которое воспринимается в штыки. Ну уж нет. Я не позволю лишить меня такого удовольствия. Хочу увидеть своими глазами, как он потащит тебя на танцпол, будет лапать своими потными трясущимися ручонками, смотреть снизу вверх и дышать в пупок, а точнее, тебе срочно нужно платье с глубоким декольте. Поддевает меня подружка и гриво подмигивает и неохотно, но принимается за дело. Поганка. Фыркою желаю высказать намного больше, но удерживаюсь. Только дай волю. Настырная девица продолжит препираться и отпускать шуточки. Выполнив значительную часть работы, заканчиваем смену ровно в пять часов, оставив на завтрашний короткий предновогодний день малую талику, с которой непременно справимся уже к обеду. Лита, я себе такое изумительное платье отхватила. хвастается подруга, описывая в деталях приобретение, пока мы запираем дверь, спускаемся по лестнице административного корпуса и ставим кабинет на сигнализацию на постой охраны. "Лалита Альбертовна, Оленька, до завтра", прощается начальник караула, дядечка лет 50, который вместе с кивком шлёт лукавую улыбку, адресованную блондинке. Какетка расплывается в ответной улыбке, но стоит только выйти на улицу, как начинает фыркать и сетовать на то, что мужики ей проходу не дают. Хотя в действительности получает истинное удовольствие от каждого комплимента и знака внимания. Уж я-то знаю. И чего только не хватает этой болтушки. В свои 23 года быть замужем за обеспеченным и привлекательным мужчиной, который надышаться на тебя не может. Милая то, любимая сё. И она это, безусловно, ценит, принимает, но не стремится демонстрировать. Как же. Независимость и флирт везде и всюду. Ха. Вот я в свои 26. Господи. Чувствую себя чёпорной дамочкой. Она-то — Оленька, а я — Лолита Альбертовна. Хоть и выгляжу ничуть не хуже очаровательной коллеге. Может, даже и лучше. Высокая, стройная, с длинными медными волосами, которые считаю своей гордостью. Карие глаза. Чёрт, вот тебе и причина. На службе приходится носить очки, потому как из-за нагрузок развелась дальнозоркость. Все эти бумаги и электронные файлы. Видимо, необходимый в работе аксессуар добавляет солидности и возраста. Эй, ты меня вообще слушаешь? Обиженно заявляет спутница, намекая на отсутствующий вид. А? Откликаюсь. В чём ты завтра пойдёшь? переспрашивает Ольга. Не думала? А верная в том. В чёрном. Мысленно перебираю содержимое шкафа и останавливаюсь на прошлогоднем наряде. Девушка корчит гримасу неодобрения. Лита, ну ты чего? Я перед кем распиналась 5 минут назад? Я иду в чёрном. Да какая разница? закипая, услышав претензии подруги. Большая, хмыкает Тай предлагает. Махнём по магазинам, купим тебе сногсшибательное платье. Лита, ты красивая, а носишь унылые тряпки. Уж я тебе посоветую. Карточка с собой? Ольга воодушевляется от наметившейся возможности прошвырнуться по бутикам. С собой, но осознаю, что и сама не прочь приобрести обновку. Только для кого? Для сального взгляда Юрика или кого похожего? Вот если бы там был Михаил. Хм, глупости. Никаких, но. А как же Саша? Он ждёт тебя, указывая в сторону знакомого белого авто, припаркованного недалеко от центрального входа в корпус. Ничего, ничего. Он мне муж в самом деле или? Луков усмехается девица и в следующую минуту умолкает и вешается на шею высокого мужчины в кожаной куртке, подбитой мехом. Дорогой, привет. Отвезёшь нас слитой в торговый центр? И когда получает утвердительный кивок, целует красавчика в щёку. Спасибо, милый. Привет. Муж подруги приветливо улыбается мне, а затем добавляет: "Запрыгивайте, девчонки. 15 минут в дороге, и мы достигаем цели. 2 часа в блужданиях по бутикам". И я начинаю мысленно проклинать блондинистую любительницу шопинга за то, что затащила в этот людской вертеп. Жарко, многолюдно, суетливо и празднично. Ольга неустанно изводит меня примерками, подкидывая всё новые наряды, и после очередного переодевания я окончательно выдыхаюсь и покупаю почти не глядя длинное тёмно-зелёное платье. Моей радости нет предела, когда круговорот вещей останавливается, и мы снова оказываемся в авто. Наконец-то. Светофор, ещё один и ещё. Каждый из них приближает к известной улице. Саш, высади меня за поворотом у супермаркета. Предлагаю избавиться от лишней пассажирки и обойтись без доставки на дом. Как скажешь, легко соглашается тот. Уверена? сомневается Ольга и садится в полуоборота, чтобы глянуть на меня с переднего сиденья. Конечно, киваю, наблюдая, как ловко паркуется наш водитель. Оленька, спасибо и до завтра. Пока-пока. Прощаюсь и покидаю уютный, прогретый салон. Меня принимает в свои объятия заснеженная улица. Зимний воздух перехватывает дыхание и холодит одежду. пытаясь проникнуть под низок пальто и извести тепло тела. Начинает покалывать лицо и кончики пальцев на руках. Ёжусь и втягиваю ноздрями морозный воздух, а затем выдыхаю ртом клубы пара, кутаюсь в тёплый шарф и направляюсь в свой двор. Стуже и ветер подгоняют, но решаю не торопиться. Дорога, раскатанная транспортом, превратилась в сплошной каток, а выпавший накануне снег покрыл лёд, что сделало передвижение ещё опаснее. Да и модельные сапоги не предназначены для активной ходьбы по льду. Шагаю размеренно и аккуратно, пока не сворачиваю к дому. И вот, здесь-то отвлекаюсь, чего делать ну никак нельзя. Пока рассматриваю ряд машин, выискивая среди них знакомую, высокий каблук предательски проскальзывает по накатанной дорожке. Лишаюсь равновесия. Взмах руками не помогает выровнять корпус. Позорное падение свершилось. Мало того, что растягиваюсь на земле, больно ударясь головой, так ещё и вещи теряю. лежу боковым зрением, как пакет поднимает случайный прохожий. Вместо того, чтобы попытаться встать и окликнуть похитителя, лежу и смеюсь своим мыслям. Вот и купила платье, сходила на корпоратив. Смеёшься, значит, жить будешь. Соседка, давай помогу, заявляет знакомый голос. Ошарашенно смотрю на человека, склонившегося надо мной, пребывая в шоке. На автомате подаю ему руку, принимая помощь. Михаил возвращает меня в вертикальное положение и даже отряхивает пальто от снега. Ты в порядке? Не ушиблась? интересуется мужчина и протягивает мне потерянный пакет. Нет. Спасибо. Невнятно мямлю, ещё не до конца придя в себя от падения, удара головой и такого вот подарочка судьбы. Валита, цепляйся за меня, провожу. Он галантно подставляет мне локоть, видя моё замешательство, добавляет: Ну уже, не стоит. Я большая девочка, справлюсь. Оспешно отказываюсь, страшась прикоснуться к мужчине, точно он исчезнет, сделаю я это. Поэтому упрямо шагаю без чьей-либо помощи, ощущая себя гордой, независимой и одинокой. Пытаюсь обойти злополучное место и снова скольжу по поверхности. Боже ж ты мой, выдыхаю, балансируя. На этот раз удерживаюсь на ногах, но чувствую себя настоящей неудачницей. Каждый день хожу здесь и ни разу не упала, а тут на тебя Показательное выступление до да перед кем. Вот упрямая. Михаил снова оказывается рядом. Не бойся, я не укушу. Он сам берёт мою руку и укладывает на свой локоть. Намёк на то, что сейчас я без него ну никак не обойдусь. Всю дорогу до подъезда меня одолевает волнение. Он так близко, как ещё никогда не был. И что понадобилось для сближения? Завалиться на пороге собственного дома. Молча улыбаюсь, дивясь тому, как нелепо столкнуло нас провидение. Хотя Может, всё это пустое? Соседское участие и ничего более. Достигнув цели, Михаил, как джентльмен, распахивает передо мной дверь и пропускает вперёд. Преодолев лестничный пролёт, начинаю жалеть о том, что иду первый, ведь вижу перед собой лишь знакомые стены и ступени, в отличие от спутника, который смотрит и дышит мне в спину. Как же я хочу поменяться с ним местами. Поднимаемся на пятый этаж и замираем каждый рядом со своей квартирой, молчаливо обмениваясь оценивающими взглядами. Я просто любуюсь тем, как Михаил проводит пятернёй по русым волосам, откидывая чёлку на бок. Он же глядит, изучающе и чересчур пристально, отчего по коже начинают бегать приятные мурашки. Спасибо за помощь. Активизируюсь, не в силах терпеть безмолвное противостояние взглядов. И за это приподнимаю пакет с покупкой и заявляю с усмешкой. Думала, придётся идти в старом платье на корпоратив. Господи, что я несу? Да разве ему интересно? Стремясь избавиться от смущения, начинаю рыться в сумочке, отыскивая ключи. Я с самого начала знал, что это не мой размерчик. Мужчина мило улыбается. "Где браслеты?" Неожиданный вопрос застаёт врасплох. На мгновение замираю, задумываясь о причинах сказанного. Вежливость, личная заинтересованность или ещё что-то? В ресторанном комплексе Виктория охотно отвечаю, невольно загораясь надеждой. Что если это повод для новой встречи? Хотя он слишком долго не замечал меня. Удачно погулять, отстранённо желает Михаил. Благодарю, выдыхая я и стремительно врываюсь в квартиру. Громко хлопаю дверью и прижимаюсь к ней спиной, желая обрести устойчивость и уверенность. Когда дыхание немного выравнивается, а внутренние волнения сглаживаются, разворачиваюсь и приникаю к окну. Но ничего, кроме пустой площадки, уже не вижу.